Глава первая. Над пухотью. В 216-й стрелковый полк разведчик-сержант Стрекалов попал, можно сказать, случайно. После госпиталя его должны были направить обратно, в 305-й, но не направили по той причине, что самого полка к тому времени уже не было. Погиб полк под городом Великие Луки. Истрекалова Стрекалова определили куда поближе. Рана все еще давала о себе знать, и сержант на первых порах вынужден был хитрить, чтобы не попасть часовым на пост и не застудить больное плечо. Ради этого он с неделю трудился на кухне, чистил картошку, мыл котлы, Бегал за махоркой для повара, к тем, кому приходили из дому посылки. Пробовал даже точать сапоги, но только напрасно испортил материал. Сапоги у него не получились. Несерьезная эта работа самолюбию урона не наносила. Стрекалов знал, что она временная, и мирился с ней а заодно и с тем, что здесь все звали его не по званию и даже не по фамилии, а по имени Сашка. О службе в незабвенном 305-м и о своих боевых делах не распространялся. Медаль за отвагу хранил в кармане в чистой тряпочке. Не солидно с такой наградой при кухне быть. А когда в чём упрекали, шутил рассказывал разные по побосенки. Постепенно стал он своим парнем, и на кухне, и в ротах, нет-нет, да и притащит до нуждающемуся. На сытных харчах рана быстро заживала, и скоро Стрекалова определили в приданной полку зенитный ардивизион. Так разведчик стал артиллеристом. Жизнь артиллерии, если смотреть со стороны, курорт на колесах. Отрыл орудийный ровик, землянку и сиди за горой. Хоть и на передке, а все не под носом у немца. Прицельно в артиллериста из винтовки, пожалуй, не попадешь. Конечно, зенитное на прямой наводке то же самое, что полевая, но все-таки. Так Стрекалову казалось прежде. Однако мнение изменилось, стоило ему ступить на огневую позицию батареи. Утром того же дня он с пятью другими солдатами своего расчета копал котлован под блиндаж КП. Велено было сделать накат, обшить стенки тёсом, наслать пол, установить в ровике дальномер, прорыть запасной ход. Ребята подобрались один к одному. Отдела не бегали, но и дело как следует не делали. Стоило командиру расчета отлучиться, как все бросали лопаты и начинался треп. Командиром батареи у нас старший лейтенант Гричин, объяснял подносчик патронов рядовой Кашин, солидно посасывая самокрутку. Мужик серьезный и службу знает. Василий Кашин сам без году недели в армии. Но так уж повелось, что сложившийся коллектив на прибывшего новичка смотрит свысока. Стрекалов поэтому чаще всего помалкивал, слушал. Нашим взводом командовать младший лейтенант Тимич, его кореш. Тоже ничего, мужик. Васька мал ростом, тщедушен, слегка сутул, при ходьбе сгибает колени отчего руки его кажутся длиннее, чем есть на самом деле. Вторым лейтенант Гончаров. У этого Шуры-Муры инструкторшей, Не Шуры-Муры, а Любовь, поправил его заряжающий Богданов. Различать надо. А это кто как понимат. Товарищ старший сержант Уткин так прямо и грит. Снюхались, грит, а комбату расхлебывать. — Как зовут Гончарова? — спросил Стрекалов. — Случайно не Андреем? Кашин дососал чинарик, придавил его каблуком нового еще не обмявшегося ботинка и, цыкнув слюной, сквозь зубы ответил. — Может, и так кто его знает. — А где он сейчас? — В тылах, — ответил Богданов. — По комсомольским делам вызвали. Он у нас комсорг. Знакомый, что ли? Сашка не ответил. Показался старшина, и работа возобновилась. Когда котлован стал достаточно широк, Богданов пристроился рядом со Стрекаловым. Работал он сноровисто, легко, как хорошо смазанная машина, без остановок. Мышцы под тонкой тканью гимнастерки не вздувались шарами, как у Уткина, а лишь слегка напрягались, Твердее до упругости автомобильной шины. Комья мерзлой земли летели с его лопаты дальше, чем у других. Увлекшись, Сашка незаметно втянулся в Богдановский темп и остановился только, почувствовав знакомое колотье в левом предплечье. Заметив его побледневшее лицо, Богданов бросил лопату, выпрямился. От его разгоряченной спины шел пар. «Передохнем». Надев телогрейку, он разбежался и легко, как по наклонной доске, взлетел по отвесной стенке вверх. «Давай руку, пехота!» «Разведка!» — поправил Стрекалов, самостоятельно выбираясь из котлована. «Все равно пехота И Из-за где находилась кухня, Кто-то прокричал, вызывая первый орудийный расчет на обед. Надев шинели, Стрекалов с Богдановым не спеша пошли к своему орудию. В блиндаже возле нарка пошились Кашин и Моисеев, разбирали котелки. Разобрав, кинулись к выходу, толкая друг друга, побежали по ходу сообщения. За шатким, неструганным столиком... Сидел четвертый номер орудия Сергей Карцев и что-то писал. — А ты чего? — спросил Богданов, беря в руки котелок. — А сокин принесет. — не поднимая головы, — ответил Карцев. — Я спрашиваю, почему ты сегодня не работал? — Вот когда будешь командиром, тогда и спрашивай. — Ну и фрукт! — удивился Глеб. — Второй месяц в армии? а уж пальцы в рот не клади. А ну, встать!» Карцев не встал. Ефрейтор Богданов был таким же орудийным номером. Впрочем, через минуту он сам понял, что так отвечать товарищу не следовало. Глеб полдня проработал на морозе, в то время как он, Карцев, нежился в тепле, составляя по просьбе старшины рапорт, на списании сгоревших прошлой ночью двадцати комплектов обмундирования. «Извини, Глеб, я не то хотел сказать. А я то. Ты еще за мамкину сиську держался, а я уже воевал. Ясно? А то, что я не твой командир, так это только потому, что не хочу таким дерьмом командовать. А с какого он года?» спросил Стрекалов, кивнув на Карцева. — С двадцать шестого, сопляк! А ты? Глеб покосился на Сашку и промолчал. Стрекалов засмеялся. — Ладно, пойдем лучше за обедом. — Принесут! — буркнул Богданов, заваливаясь на нары. Он был всего на год старше Карцева. Минут через десять вернулись дежурные и его добровольные помощники. Впереди шел Моисеев, держа как святыню в вытянутых руках сверкавший чистым алюминием котелок. Командир расчета старший сержант Уткин молча достал из щели между горбылями медный колпачок от зенитного снаряда, подул в него и, сохраняя на лице выражение полного безразличия, Принялся разливать водку в подставленные кружки. Остаток он немеря вылил в свой котелок и отнес в угол, где находился его персональный топчан и рядом с ним маленький столик. Блиндаж, общие нары и общий стол строили бойцы расчета. Уткин же трудился только над этим уголком. Завершив его, он повесил в правом верхнем углу, как раз над столиком, портрет товарища Сталина в маршальском мундире, а чуть пониже его и ближе к изголовью фотокарточку своей жены Настасии Лукиничны, круглолицей и, по-видимому, очень полной женщины лет тридцати с хвостиком. С этого дня ее острые глазки неутомимо и зорко следили за всем, что делалось в блиндаже. Потом портрет Настасии Лукиничны исчез. Предшествовало этому какое-то письмо, которое Уткин сначала перечитал несколько раз, чего не делал никогда прежде, а затем порвал в мелкие клочья. Место жены на земляной стенке блиндажа прочно заняла артистка Марина Ладынина. Прежде чем выпить, Уткин обвел затуманившимся взором свой расчет. Но, я, хлопце, воюемо. Раньше он командовал расчетом, состоявшим из одних украинцев и с тех пор частенько говорил, употребляя украинские слова: Воюемо! Отвечали хлопцы, выходцы из костромских деревень. Но и добре. Смерть немецким оккупантам. Водка сто наркомовских граммов должна выпиваться единым духом. Те, кому это пока не под силу, настоящими солдатами, по мнению Уткина, считаться не могут. В его орудийном расчете таких оставалось двое. Сергей Карцев по прозвищу «Студент» и подносчик патронов «Рядовой Кашин». Первый питал к водке отвращение и не скрывал этого. Второй изо всех сил старался догнать остальных, но не мог. Выпитая водка тотчас изрыгалась обратно. Н «Не в то горлышко попала, оправдывался Кашин. «Ну, я ее одолею, вот увидите». «Хрен два!» — возражал Моисеев. — Душа твоя ее не принимает. А душа не девка, ее насиловать грех. Так что лучше отдай свои сто граммов мне. Обед. Час тишины и покоя. Время обеда, все шестьдесят минут, принадлежит солдату. Если дежурный попадется расторопный успеет занять очередь к ротному котлу, то от самого процесса принятия пищи, который занимает не так уж много времени, останется еще с полчаса, чтобы черкнуть домой, сбегать в соседний ровик, к земляку, пришить чистый подворотничок или просто покимарить в уголочке, накрывшись шинелью. В обед даже немцы молчат. «Им тоже дорогие эти шестьдесят минут». В это время не так опасно передвигаться по траншеям. В этот час обычно не стреляют. Управившись с обедом в десять минут, Стрекалов остальные хотел употребить на сон. Писем писать было некому. Но неожиданно в землянку вошли командиры соседних орудий, старшие сержанты Носов, Гусев и Чуднов. Первый нес под мышкой гармонь, второй — котелок с водкой, третий — только что распечатанную посылку. — Принимай гостей, Митя! — закричал Носов и лихо перебрал лады. — Че это вы? — спросил Уткин, сразу узрев котелок. — Вроде бы радоваться нечему. — Нечему? — Носов освободил одну руку. — А ну, считай. — Лешку баба вспомнила? — Посылку прислала. Раз. У Гусева баба двойню родила. Два. Мне сегодня двадцать восемь стукнуло. Три. И последний ты и сам знаешь. Чего еще? — спросил Уткин, оживляясь все больше. Как это? Чего? Немца-то гоним, голубчик мой, Митя. Да я тебя расцелую по-нашему по-русски. А ну, ребята, садись. За Лешкину бабу... «За Колькиных близнецов и за мои двадцать восемь!» «И за победу!» — напомнил Гусев, протискиваясь поближе к печке. «И за нее родную драгоценную!» Носов рванул мехи. Солдаты гурьбой повалили к выходу. Когда гуляют командиры, рядовым тут находиться неловко. Заместитель Уткина Сулаев тоже вышел со всеми, но его позвали обратно и к орудию скомандовал на правах старшего Богданов. «Приведем матчасть в порядок», — сказал он. «После меньше будет работы». «Матчасть — зенитное 85-миллиметровое орудие, поставленное напрямую на водку», Снаряды слева бронебойные, справа осколочные, позади, возле выхода из землянки, обычные, зенитные, дистанционные, на случай воздушного налета. Богданов взялся за рукоятку затвора, большим пальцем утопил нажим, резким движением вперед провернул рукоять. Тяжелый клин опустился с глухим стуком. Богданов... С минуту внимательно осматривал гладкие, обтекаемые стенки казённика. светлая, похожая на Вазелин Смазка, называемая пуш салом, была девственно чиста. Перекур, сказал Богданов. Нечего зря надрываться. Из блендажа высунулся Уткин, негромко позвал Кашина. Сбегай к старшине Батюку. — Скажи... Командиры орудий просит его срочно прийти на совещание. И, заметив, что Кашин намеревается махнуть напрямик через поле, погрозил ему пальцем. Кашин послушно скатился с бруствера и нехотя поплелся по ходу сообщения. Маленький рост позволял ему ходить всюду, не нагибаясь. Итак, кое-что из жизни батареи Стрекалов уже знал. Его командир – слесарь из Любима. Заместитель командира Сулаев – бывший колхозный щитовод. Командир второго орудия Носов – одногода Куткина, в прошлом – каменщик. Командир третьего – старший сержант Гусев – плотник. Чуднов – комбайнер. Все пятеро начали войну почти одновременно с Сашкой. Но с первого дня службы находились в зенитной и другого рода войск не знали. Самым старым кадровиком на батарее был старшина Батюк, или, как его называли чаще, Гаврила Алексич, начавший военную службу в 37 году и лишь недавно переведенный из пехоты в артиллерию. Когда дело не касалось стрельбы, Гаврила Олексич становился первым лицом на батарее, и все, в том числе командиры взводов, превращались в его подчиненных. Он царствовал все 24 часа, начиная с закладки крупы в котел и кончая раздачей добавок после ужина. Ночью он не спал и по привычке неслышно обходил посты, проверяя часовых. Лейтенанты, зеленая молодежь, учились у него всему. Приемом рукопашного боя, солдатским острым словечком, выпусканию табачного дыма через нос, саперному делу, определению погоды на три дня вперед, наматыванию портянок, стрельбе из нагана и карточным фокусом. У Стрекалова со старшиной знакомство произошло довольно быстро. Глянув на Сашку в прищур, Батюк тронул пальцами желтые от Никотина Усы и сказал ⁇ Коловин не из Конокрадев, то мой ридный батько не Алекса ⁇ Впрочем, вскоре они едва не подружились. Как-то ближе к ночи Стрекалов спустился к дверям старшинской землянки, приоткрыл ее и застал старшину за священным занятием — распределением порций хлеба. Вообще, в самом этом деле не было ничего сверхъестественного. Но старшина почему-то нервничал, сильно вздыхал и прикладывал к колбу грязный платочек. Сашка подумал немного и вошел в землянку. «Тоби чого!» вытаращил глаза Батюк. Вход сюда был доступен лишь избранным. Да вот, зашел поинтересоваться насчет уголовного кодекса. Беспечно оглядывая деревянные полки, ответил Сашка. Глаза у старшины стали круглыми. «Счет — Что такое? Уголовный кодекс нужен, — повторил Стрекалов. — БССР, потому как мы сейчас на территории... Старшина медленно вышел из-за маленького столика, в раздумье смахнул с него хлебные крошки. — Зачем Винтоби? — Я же сказал, интересуюсь. Да и вам его не мешало бы почитать, товарищ старшина. Очень интересная и поучительная книга. Вот, к примеру, есть там одна статья. — Заходь, — сказал Батюк и прикрыл за Сашкой дверь.